Подробнейший разбор этой теории дан в статье «Что можно найти в гробнице Тутанхамона?». Прежде всего, ее автора Пирогову удивляет базовый труд, который используют авторы новой хронологии Египта. Этот единственный труд – детская книжка Курта Керама. Пирогова язвительно замечает. Она от этого, правда, хуже не становится, особенно для получения информации в определенном возрасте. Далее Пирогова пишет. Вновь обратимся к интерпретации Фоменко и Носовским истории Древнего Египта. В исследовательском запале авторы не только выдвигают свои гипотезы, но и критикуют историков-традиционалистов, естественно, самых известных из них в первую очередь главного дешифратора египетских иероглифов, называемого многими великим Франсуа Шампальона. Так в чём же пафос критики Шампальона? Прежде всего в том, что он отказался от прежних выводов, сделанных за тысячу лет до него Гараполоном. Авторы, на первый взгляд, добросовестно процитировали то, что о нём написано у Керама. Да, действительно, Гараполон первым описал иероглифы. Но он считал их так называемым рисуночным письмом. При этом Гараполон каждому из иероглифов придумал объяснение в виде маленьких рассказов, как бы поясняющих смысл каждого из иероглифов. Да, действительно, все последующие попытки расшифровать надписи из Египта опирались именно на Гараполона а потому были просто интерпретации непонятных, но очень красивых орнаментальных изображений, иероглифических надписей. И это все написано у Керама. Всего на полутора страницах. Откровенно говоря, сделать какие-либо однозначные выводы из того, что написано у Керама, для научного восстановления критики, очень трудно. В рамках рассматриваемой темы мы не будем углубляться в рассуждения противоборствующих сторон относительно интерпретации Гараполона, открытий Шампольона и альтернативных прочтений древнеегипетских текстов. Для нас это не столь важно. Рассмотрим лишь кто, когда и зачем якобы уничтожал имена, названия городов и стран на памятниках древнего Египта. По мнению авторов новой хронологии Египта, ответ на этот вопрос, конечно же, ясен. Это сам Шампальон. Но откуда это известно уважаемым автором Здесь ими цитируются в основном два автора. Во-первых, это уже известный нам Курт Керам. Из этого источника мы узнаем, что хорошо известно, что именно орудийные батареи Наполеона изуродовали Большого Сфинкса. Хотя, как мы увидим ниже, гораздо лучше известно, что версий на этот счет существует очень много. Во-вторых, это Петер Элебрахт, автор книги «Трагедия пирамид. Пять тысяч лет разграбления египетских усыпальниц». 1984 год. Итак, Петер Элебрахт. Его книга – это сборник публицистических статей, где в основном изложены путевые впечатления автора, частного коллекционера и постановщика этнографических документальных фильмов. Именно он в своей книге приводит пространную цитату, выдержку из «Письма современника», из которой следует, что Шампальон варварски уродовал памятники Египта. С этим стоит согласиться. Да, было дело. Во время своей экспедиции по Египту Шампальон много чего увез без спросу, и это не делает ему чести. Благодаря ему египетская коллекция во Франции была пополнена сотнями, если не тысячами экспонатов. Но на основании этого Носовский и Фоменко делают вывод, что Шампольон делал все это не для того, чтобы просто перевести все это во Францию. Они многозначительно утверждают, такое объяснение в принципе можно было допустить. Но после того, что нам теперь становится известным трудно отделаться от мыслей, что мотивы были иными. По мнению Пироговой, для такого вывода нет никаких оснований, кроме большого желания именно в этом обвинить Шампальона. Далее она пишет. Либо авторы, или те, за кого они подписывают свои труды, не глядя, не читают ни одного из приведенных ими источников, а в лучшем случае пролистывают на предмет поиска подходящих картинок, либо авторы или те, за кого они подписывают свои труды, не глядя, беспардонно фантазируют, скажем так, и подбирают свои так называемые аргументы, сознательно искажая очевидные истины, не очень уважая при этом своих читателей. Полагаем, по всей видимости, что никому из них и в голову не придет лично обратиться ни к одной из цитируемых книжек. Мне кажется наиболее вероятным – Последний вариант. А теперь зададимся главным вопросом. Какое отношение к Шампольону имеет Наполеон Бонапарт? Складывается впечатление, что ученый был участником наполеоновской экспедиции, и они чуть ли не вместе занимались варварскими искажениями истории Египта. Но знаменитый Жан-Франсуа Шампольон родился лишь в 1790 году и просто не мог иметь отношение к экспедиции Наполеона. Да и Наполеон, находясь в Египте, просто не мог и подозревать о существовании во Франции какого-то восьмилетнего мальчика, который впоследствии так увлечется египетскими письменами. Своей дешифрацией египетских иероглифов Шампольон занимался в Париже в Национальной библиотеке. Опубликовав книгу «Письменность египтян», он в 19 лет стал профессором древней истории. А в Египте он первый раз побывал лишь в 1828 году, то есть уже после смерти Наполеона. Кстати сказать, его старший брат, Жак-Жозеф Шампольон, родившийся в 1778 году, хоть и был археологом, но тоже не участвовал в экспедиции Наполеона. Серьезное исследование вопроса о так называемом расстреле Большого Сфинкса и о причастности к нему Наполеона провел английский ученый-наполеонист Том Холмберг. Он пишет. Хотя и широко распространенная легенда, говорящая о том, что Бонапарт и его войска в ходе египетской кампании 1798-1801 годов стали причиной исчезновения носа сфинкса, не является ничем иным, как легендой. Но где и когда начала она свой взлет? По мнению Тома Холмберга, эта легенда берет свое начало в начале XX века. Сесил сомерс английский путешественник, посетивший Египет, в книге «Временные крестоносцы», изданной в 1919 году, написал «Мы отправились к этому непроницаемому чуду, большая таинственная загадка Востока». Сколько стоп бумаги было исписано относительно этой каменной глыбы. Наполеон был человеком практичным и выпустил несколько ядер ему в лицо. Разрывные снаряды еще не существовали. В другой книге «По стопам Наполеона», изданной примерно в это же время, в 1915 году, Джеймс Морган писал